Маленькая обшарпанная кассета приехала на поезде времени из прошлого. С какой станции? Время вербовочного диалога следовало локализовать с максимальной точностью. Это значительно сужало поле поиска. Юрий Евсеев нарисовал на чистом листке бумаги ровную линию. Поставил две жирные точки, подписал каждую – 1968-1978. В этот период «Коллижен Корп» выпускала такие микрокассеты. Но изотопный анализ пластмассы показал, что конкретный экземпляр выпущен не позднее 1970 -го года. В 1976 году ракетный комплекс «Ангара» был снят с вооружения, и термин «Плесецкие горы» вышел из употребления. Значит, разговор мог состояться в период с 1968 по 1976 год. Евсеев поставил еще одну жирную точку, обозначил ее цифрами 1976. Вероятно, сны промежуток несколько сократился, хотя и намного Но резервы дальнейшего сокращения не исчерпаны. Упоминаемый концерт памяти Вертинского состоялся весной – 1970 -го года а закрытый просмотр фильмов канского кинофестиваля имел место в октябре 1971 -го. юрий поставил еще две точки теперь возможный временной интервал сократился с октября 1971 по 1976 год пять лет тоже широкий разброс но Ни об одном значимом событии, произошедшем в 1972, 73, 74, 75 годах, собеседники не упоминали. Закрытый просмотр октября 1971-го явился рубежом воспоминаний. Значит, с высокой долей вероятности можно предположить, что вербовочная беседа состоялась в июле 1972 года после очередного выпуска военных училищ. Такой вывод подтверждается анализом фоновых шумов и звуков во время разговора шоу «Дождь». Дождливое лето выдалось как раз в 1972 году. Весь июль почти каждый день, правда, И в 1974-м тоже было много дождей. Пока мозг лейтенанта взвешивал и оценивал все факты, гелиевая ручка в его руке уже накрутила огромную точку на цифре 1972. Скорее всего, именно с этой станции приехала в современность шпионская кассета. Юрий испытал прилив охотничьего азарта. хорошо известного каждому оперативнику, выходящему на верный след. Теперь еще один важный вопрос. Почему она оказалась под полом? Почему не отправилась в Ленгли, как отчет и страховка, проведенную вербовке? Вряд ли шпион вначале спрятал, а уезжая забыл столь важное подтверждение своего успеха. А вот если он не уехал... а был арестован, успев избавиться от изобличающей улики, то тогда все становится на свои места».